Глава седьмая «Как все прошло?» — спросила Мия, как только разговор с родителями подошел к концу. Я бросил на них взгляд и увидел, как мама плачет, а отец ей что-то говорит. «Плохо», — мрачно ответил я. Вначале они подумали, что я пошутил, затем стали осознавать, что это не шутка, и не поняли, просто не поняли. Какая-то их часть просто отказывалась признавать реальность и принимать, что их сын совсем не тот, кем они меня считали. Что мне больше двухсот лет, и я фактически старше их обоих. Что я провел эти две сотни лет среди демонов, сражаясь и умирая. Что убийство стало для меня такой же нормой, как дышать или есть. С Мией было проще. Она в тот момент уже была сломана, потеряла веру в жизнь и будущее и моя история починила ее, вернула к жизни и дала надежду на завтрашний день. Но родители были другими. Они не воины, простые рабочие, и принять мою историю им было слишком трудно. Мия вздохнула, тоже посмотрела на них, и, улыбнувшись, потрепала меня по волосам. — Они поймут, Нейт, и примут тебя таким, какой ты есть. Я улыбнулся ей в ответ. Но слишком уж печально вышла та улыбка. «Нет, как раз того, кто я есть, родители не примут. Даже я не могу себя таким принять и вечно бегу от костяного палача. Просто дай им время», — добавила сестра, и я кивнул. Пока родители пытались уложить в голове свалившееся на них откровение, а отец еще и окончательно поправить здоровье, я решил, что неплохо было бы помочь моим друзьям с возвышением. «Что это?» — спросил Луй, смотря на две наполненные ванны. «Первая закалка меридиан», — прояснил я. «Слышали о таком?» «Доводилось читать», — кивнул Луй. «Но я слышал, что это утерянное знание Стальной Империи. Мне известен рецепт». У Луя явно было тысяча вопросов к моему ответу но он сдержался и не стал их задавать. И что даст эта закалка? Лей подошла и заглянула в одну из ванн, принюхалась и одобрительно хмыкнула. До того, как начнут выходить токсины, вода имела легкий цветочный аромат. Тело бога войны. Теперь все внимательно смотрели на меня с легким шоком. Ты уверен? Абсолютно. Я сам через него проходил. Да и Мия тоже. Сестрица, что также присутствовала тут, подтверждающе кивнула. Мои меридианы после этого стали гораздо крепче и устойчивее к срывам техник. Физическая сила и скорость тоже выросла. «Но тут две ванны, а настрое? заметила Лей. «У меня и так тело бога войны», — рассмеялся Мор. «Так дед говорил». «Не уверен», — покачал я головой. «Но ты используешь дух железа» чего у тебя проблема с обычными техниками?» Он кивнул. Да, у Мора совершенно не получалось осваивать техники. Ни одна из тех техник, что он пытался выучить в школе, в итоге не сработала. Либо происходил срыв, либо вообще ничего. Ему приходилось создавать свои техники с нуля, и, как ни странно, кое-что у него даже получалось. Очень грубо, примитивно, но в бою он все равно неплохо себя показывал. Думаю, он лишь немногим слабее меня сейчас. А ведь я на целую ступень его выше. Но именно по этой причине я и не стал готовить для тебя ванну. Не знаю, как эта процедура на тебя подействует. Ничего, мне и так нормально. Значит, нам надо просто искупаться в этой воде, чтобы стать сильнее?» Спросил Олей. Искупаться — не совсем то слово, но, грубо говоря, да. Хорошо, я согласна. Ну, раз Лей собирается, Луй энтузиазма подруги детства не разделял. Тогда и я, наверное. А нам начала было спрашивать Лей. Да, вообще без одежды. Я сейчас переставлю ванны и поставлю ширмы, чтобы вы... Не нужно, равнодушно бросила девушка, без какого-либо стеснения избавилась от халата и забралась в ванну. Мор и Луй залились краской, спешно отвернулись, и мне пришлось напомнить последнему, что тоже нужно раздеться. Ох, сколько тут неловкости и смущения. Я от такой ерунды избавился очень давно и даже как-то не подумал о том, как они отреагируют. Надо было в раздельные комнаты ванны поставить и заниматься ими по одному. Когда друзья были на своих местах, я прошел и каждому сунул в рот по трубочке. «А это зачем?» — не поняла Лей. «Видимо, нам нужно погрузиться полностью», — еще сильнее помрачнел Луй. «Сколько нам надо пробыть внизу?» «Часов десять-двенадцать, может больше, может меньше. Это очень индивидуально, как я понял». «Ты же шутишь, да?» «Нет. И поверьте, ощущения будут еще те. Чувствуете легкое пощипывание кожи?» «Да, совсем чуть-чуть, словно солнце пригрело» подтвердил лей это только начало будет больно но всплывать вам нельзя когда процесс пройдет глубже его нельзя прерывать понимаете ох все так же мрачно охнул луй а как понять когда все о вы поймете даже не сомневайтесь зловеще ухмыльнулся я готовы даже если нет ныряйте вы уже запустили процесс и чем быстрее вы погрузитесь, тем быстрее все закончится. И они нырнули. «Мор, будешь мне помогать». «А что делать?» «Топить своих друзей». Не смог удержаться я от злой шутки. «Не нужно так говорить, друг. Я серьезно. Нельзя позволить им всплыть раньше срока. Им будет больно, они захотят выбраться, и мы не должны им этого позволить». Мору, разумеется, все это не нравилось, но в конечном итоге я смог его убедить, что это необходимо. Лучше всего показала себя Лей. Она не всплыла, хоть ей и было больно. Настоящая стальная воля. Сложнее всего оказалась с Луэм. Он не был настолько же решителен и соглашался на закалку с явным опасением, и это сильно влияло на процесс. Он то и дело пытался выбраться, и под конец я даже всерьез думал ему позволить это сделать он не был готов, зря я настоял. Первой с закалкой закончил олей, всплыв из густой черной жижи, в которую превратилась вода. Спросил про ощущения, и она описала мои собственные, когда я был на ее месте. Просто все внезапно прекратилось, боль и жар внутри исчезли. Луй же пробыл в ванне еще часа два, и это было сложное время. Ему по-прежнему было больно, он бился там, и когда буйство закончилось, я позволил ему выбраться. И первым же делом Луй попытался дать мне в морду. Разумеется, не смог, а затем не удержался на ногах и рухнул на пол. — Я тебя ненавижу, Нейт, — процедил он, пытаясь отдышаться. — Лорды, я думал, что заживо сварюсь там. Я говорил, что будет сложно. — Но не так же. Лей не пришлось удерживать. Пожал я плечами а он тут же прикусил язык. Мор неодобрительно покачал головой, намекая, что мне не стоило этого говорить. Но я так не считал. Напротив, о слабости надо говорить прямо. Если человек слаб, он должен это знать и прилагать усилия, чтобы ее преодолеть. Таков путь воина. Но если так хочется выплеснуть злость, можешь врезать, уклоняться не стану, предложил я. Обойдусь. Уже гораздо спокойнее, сказал он. Я кивнул и указал ему, где находится душ. Девушка к тому времени отправилась отдыхать. Процесс закалки сложный и выматывающий. Она, скорее всего, проспит еще день-два, чтобы полностью восстановиться. Ну и пока все, включая Мора, отдыхали, я заперся в уединенной части убежища наедине со свитком Рю. В скором времени мне тоже предстоит пройти вторую закалку Меридиан. В рекомендациях были указаны необходимые травы и подробная инструкция, как их готовить. «Спасибо тебе, Рю», — вздохнул я, читая это. «Вот уж не думал, что мне будет так не хватать этого надоеда». Рецепты были самыми понятными и простыми, а вот техники... Хорошо, что Рю владел умением создания духовных свитков и фактически вкладывал в пергамент частичку собственного знания. Это значило, что сами буквы и рисунки внутри свитка были вторичны, и читая, ты осознавал все, что хотел вложить в тебя создатель свитка. Каждое прочтение такого свитка забирало часть его силы, и в конечном итоге он превращался в обычный лист бумаги. И одного прочтения зачастую недостаточно, чтобы изучить технику. Это было бы слишком просто. Нужно было зачерпнуть знания, и тут же закрепить его тренировками, чтобы впитать его в полной мере, пока оно не развеялось. На всю эту тренировку у меня ушло четыре месяца и кажется, это было самой длительной уединенной тренировкой, что я проводил. Пришлось даже потратить одну из высокоуровневых демонических пилюль, чтобы восстановить запас энергии. За это время я освоил базы техники меча танцующего дракона, очень неприятное, совершенно не похожая на мою обычную техника. Я это еще Рю говорил во время наших спаррингов. Сильная, но показушная. Действительно танец. Но, с другой стороны, у нее хватало сильных сторон. Высокая гибкость и маневренность. Она позволяла легко обороняться и контратаковать. И, обучаясь этому стилю, я лишний раз убедился, насколько он отличается от моего. Техники костяного палача я создавал с одной единственной целью — убить врага. Минимум лишних движений, чтобы каждый нанесенный удар причинял максимум повреждений врагу. Танцующий дракон же словно был создан для красивой дуэли двух воинов. Хороший оборонительный, но плохо атакующий стиль. И изучал я его лишь потому, что это наследие Рю. Может, когда-нибудь мне хватит мудрости их объединить, но пока не уверен, что стану часто пользоваться. А вот приемы у него были интересные, завязаны на технику воды. В конце концов, Рю был драконом горного источника, но работали в моих руках скверно. Не было у меня сродства с этой стихией, отчего эффективность применения была от силы процентов 10. Использовать мог, но затраты сил и сила техники были несоизмеримы. Это, в свою очередь, возвращало меня к другому важному вопросу. А какое у меня вообще сродство стихии? У некоторых это понятно сразу. Сродство проявляется на первых же этапах, как улей, например. И узел истинного начала, когда пробудится, скорее всего, многократно усилит ее стихийные силы. У меня сродства со стихией пока нет. Я могу без проблем использовать любую, но на посредственном уровне. Если взять одну и ту же технику, огня, например, то улей она будет гораздо сильнее и потратит меньше энергии. Может у меня и нет никакого сродства, а может я просто его не выяснил? Не то, чтобы в моем арсенале было так уж много ортодоксальных техник. В прошлой жизни мое сосредоточение было по большей части демоническим. Мирион обучил меня кое-каким универсальным техникам, но там не было ничего действительно стоящего. По правде говоря, я совершенно внезапно осознал, насколько слаб. Тот парень, с которым я столкнулся, был слабаком с одной-двумя сильными техниками, которые он не умел применять, а у меня почти нечего было ему противопоставить. Если бы он начал с той техники со щитом и сферами, он, возможно, выдержал бы технику тысячи порезов. В битве стали против стали я могучий и силен, Но если против меня сейчас выставить воина седьмой ступени с хорошим багажом опыта и техник, то по последним я буду в очень невыгодном положении. Это если мне нельзя использовать демонические техники, само собой. Но надо привыкать, что техники костяного палача, что носят явный демонический оттенок, это оружие последнего шанса. Козырь, который надо использовать в крайнем случае. И вот, возвращаясь к стихиям к какой я больше всего расположен. Точно не вода. Иначе бы техники Рю давались мне легче. Огонь? Не уверен. Теперь я мог использовать что-то вроде пламенного рассечения, но тоже не чувствовал близости к этой стихии. Воздух? Ближе, но скорее такая же ситуация, как с огнем. Металл? Тоже сомнительно. Иначе я был бы как Мор. Рю же говорил, что у него дух железа. Камень? Возможно. У меня нет ни одной земной техники, чтобы удостовериться. Дерево? Ситуация, аналогичная камню. Молния? Та же ситуация. У Рю была пара техник, но я пока не пытался их изучить, сосредоточившись на изучении стиля. Получается камень, молния или дерево? Я попытался вспомнить все, что знаю об этих стихиях, но в конечном итоге стал приходить к выводу, что тоже вряд ли. Люди со стихией дерева обычно очень близки к природе. Из них выходят отличные травники, способные выискивать даже самые редкие растения. Я к подобному точно себя отнести не могу. Остается камень или молния. С демонической стихией все проще. Там у меня смерть, я это знал еще с прошлой жизни. И после того, как сумел пробудить узел истинного начала раньше времени, В этом не оставалось ни малейших сомнений. Стоп! Огонь, вода, камень, металл, молния, дерево и воздух – это основные стихии, распространенные. Но есть и более редкие. Например, разум. Говорят, что величайшие мудрецы обладают именно этой стихией. Что есть еще? Свет и тьма – фундаментальные основы, причем тьма является ортодоксальной стихией граничащий по форме с демонической. Некоторые даже считают ее таковой. И та техника, которую использовали скрытники Винга во время проникновения в крепость, была как раз одной из техник стихии тьмы. Может, у меня есть предрасположенность ко тьме? Учитывая специфику моих сил, в этом был смысл. А вот к свету не проверишь. Очень специфичная стихия. И техники для нее... Я в глаза никогда не видел. В школе о них точно слышать не доводилось. Я продолжал крутить это в голове, но никак не мог найти решение. Может, у меня и нет никакой предрасположенности. Такое тоже бывает, причем чаще, чем можно было подумать, и в этом тоже были как свои плюсы, так и минусы. А может, разум зацепился за одну мысль, но та сразу ускользнула. Пришлось просто сесть и поразмыслить еще раз, подытоживая, о чем я размышлял. Стихии. Что из ортодоксальных стихий дается мне лучше всего? Да ничего. Все на посредственном уровне. А при мысли о тех стихиях, которых я не касался, ничего не происходит. Никакого отклика в душе. Лей как-то вскользь упоминала, что на ее стихию отразился пожар в родном поместье что что-то колыхнулось в ее душе в ту ночь. Я глянул задумчивым взглядом свою тренировочную комнату и внезапно почувствовал, как меня осенило пространство. «Да ну, бред!» — крикнул я, едва не рассмеявшись. «Я даже не уверен, что такая стихия вообще есть. Но ведь есть разум. Есть и другие, странные и порой даже уникальные. Почему моей не может быть пространство? Взять, к примеру, браслет. Я создавал его очень качественным и удобным артефактом, но полноценное пространственное убежище, которое чуть ли не создает меры, я такого не закладывал, счел побочным эффектом. Все-таки артефакт был сложным, и подобное гипотетически было возможно. Но это не объясняло, почему на все это тратилось так мало сил. Другие тоже замечали, что расход энергии на убежище ниже чем должен был быть, причем в разы. Я долгое время не понимал, почему, но теперь, кажется, начал находить ответы. Моя стихия — это пространство. Все встало на свои места. Но что мне это дает? Как вообще можно использовать эту стихию для боя? Откуда брать для нее техники? Создавать? На это уйдут годы или даже десятилетия. Ведь в отличие от огня или воды, Я не могу ощутить пространство, осмыслить его и вообразить, придать форму и, следовательно, культивировать и управлять. Безумие, а не стихия. Но если это действительно так, мне нужно придумать, как это использовать».